156. Март 25. -е. Нужно удержать равновесие. Объединение лучей. Огонь сжигает явление заразы. Огненное провозвестие учения моего дано матерью огни йоги по решению нашему. Огненный дух ближайший несет великое поручение. Русло космических событий сливаются в одну чашу неповторяемых сочетаний. Светило отмечают эту эпоху огненными лучами, устремляя все фазы планетной жизни и приурочивая их к данному моменту исторического этапа эволюции сознания человечества. На границе двух рас и двух юг Кали и Сатия, великое действие. Тысячелетиями ткутся нити событий и тысячелетиями Подготовляются нужные сочетания необходимых условий для манифестации на земле великого единого учения жизни в его новом аспекте, соответствующем грядущей огненной эпохе. Великая Провозвестница, несущая поручение владык, по решению братства названа матерью Агни-йоги, и дан в руки камень ее — символ и знак великой власти и великого значения. Явление матери огней йоги, явление высочайшее на планете, это высшее, что может быть видимо и доступно человечеству на данной ступени его развития. Она наша носительница наших огней, наших велений и наших поручений. Огненный меч завещен ей, и молния духа доверена ей волею и твердыни света. На великом дозоре чистоты и охраны учения поставлена она и оявлена на планете участницей мощного космического строительства. Как в фокусе, в несказуемом напряжении, сосредоточены в ней нити прошедшего, настоящего и будущего планетной жизни. И фокус пылает огнями невиданной красоты и мощи и полного самотяжения. Крест жизни взяла она на свои плечи во искупление и спасение всего человечества. Испитие чаши яда, и страданий за весь мир, и титаническая борьба с силами тьмы требует страшного, постоянного, невыразимого напряжения всей ее сущности. Огонь ее духа охватывает всю землю, намагничивая пространство и духов шестой расы. Это невидимая работа и утверждение учения являются одним из видов ее деятельности, но эта деятельность совершенно не поддается человеческим измерениям и необозрима по своему масштабу. Рукою и ногою человеческой, всем существом своим и всею жизнью своей невидимой и видимой, доступной пониманию и недоступной, запечатлела она, огненными деяниями вечные, неприходящие истины учения. Являть истину дано Духу Огненному. В ней явно истина грядущих тысячелетий, и в ней явлены высшие достижения Духа, доступные детям Земли. Она явила собою и жизнью свою прообраз того преображения, которое явится уделом человечества на протяжении будущих тысячелетий. В разрезе тысячелетий понимается, и, может быть, только понят ее подвиг земной, тысячелетия великих трудов и служения иерархии, и близости к ней потребовались в прошлом, чтобы выкован был мощный магнит, великий магнит ее духа, чтобы стать фокусом проявления тончайших энергий огня к сроку, устремленных к нашей планете. Но как далек, как бесконечно далек от понимания современного человечества ее несказуемый подвиг во всей широте его космопространственного значения. И сколько веков потребуется людям, чтобы подняться хотя бы до частичного понимания красоты и величия этого подвига. Звона нет, слышу плохо. На днях во сне хотел летать на воздушном шаре но спустился на землю, и шар волочился.